Артур с тревогой увидел, как кто-то пытается украсть велосипед ф е н т е р ч Артуру не хотелось затевать спор, особенно в такую минуту, и он надеялся, что вор будет действовать тихо, не поднимая глаз. У похитителя был цепкий, бегающий взгляд человека, который имеет обыкновение воровать велосипеды в переулках у людей, который не имеет обыкновения парить в воздухе в нескольких футах от мостовой. Привычка к неизменности такого положения дел позволяла ему трудиться без напряжения, но решительно и сосредоточенно. И обнаружив, что велосипед неоспоримо прикреплен обручьями из вольфрамовой проволоки к намертво впаянному в цемент, к железному столбику, вор бесстрастно согнул в восьмерку оба колеса и пошел своей дорогой. Артур наконец-то решил перевести дух. — Смотри, какую яичную скорлупу я для тебя нашла! — прошептала ему на ухо Фенчерч. Глава двадцать п я т а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 Редактура, отбор, необходимость разбавлять важное занимательным, опуская все нудные подробности. Например, такие. Артур Дент отправился спать, он п о д н я л с я по лестнице на пятнадцать ступенек, открыл дверь, вошел в комнату, снял туфли, носки, снял один за другим, и все остальные предметы и одежды, и оставил их аккуратно, скомканной горкой, на полу. Он надел синюю в полоску пижаму, вымыл лицо и руки, почистил зубы, пошел в уборную, понял, что опять все сделал не в том порядке, снова вымыл руки и лег в постель. Пятнадцать минут он читал, причем десять из них ушло у него на то, чтобы сообразить, на каком месте он остановился вчера вечером. Затем в ы к л ю ч и л свет и через минуту-другую заснул. Было темно. Целый час он лежал на левом боку. После этого он с минуту беспокойно ворочался во сне повернулся на правый бок. Потом в течение часа его ресницы время от времени подрагивали во сне, и он слегка почесывал нос. Хотя прошло еще добрых 20 минут, прежде чем он снова перевернулся на левый бок. Так он коротал ночь. В четыре он встал и снова пошел в уборную. Он открыл дверь уборной, ну и так далее. и Это трепотня. Это не способствует развитию действия. Это годится для обстоятельных толстых романов.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 которая незадолго до того бежала с планеты Голга-Фрингем, где работала в художественном отделе рекламной компании. И каждое утро там с о з е р ц а л а сотню почти одинаковых фотографий уныло освещенных тюбиков зубной пасты. И что было потом? И что произошло у Артура с Меллой после? На это может быть только один ответ. Потом книжка закончилась. В следующей книге действие возобновилось пять лет спустя, и слишком многое, считают некоторые, отдано на усмотрение читателя. «Кто он?» — этот Артур Дент. «Мужчина или Амеба?» — доносится ропот из отдаленных пределов галактики.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 Они с Фенчерч поднимались ввысь, описывая медленные спирали друг вокруг друга. Так по осени опадает с кленов семена крылатки. Только наши герои двигались не к земле, а к небу. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, их души пели от восторга, сознавая, что либо их тела делают нечто совершенное, по всем статьям, невозможное, либо физика основательно отстала от жизни. Физика покачала головой и, отвернувшись, сосредоточилась на том, чтобы м а ш и н ы шли по Юстон-дроуд в направлении западной эстакады, чтобы уличные фонари горели и чтобы чизбургер, уроненный кем угодно на Бейкер-стрит, Непременно плюхнулся на землю. Перед ними сияли гильянды лампочек, Стремительно уменьшаясь до размеров мелкого бисера. То был Лондон. Это Лондон, все время напоминал себе Артур. И это не ф л о р е с ц е н т н а я трава полей захолустного криккета. к р и к е т затерялся где-то среди этих блеклых веснушек, что испещрили небо у него над головой. — Это Лондон. И гирлянды лампочек качались и вертелись, то в е р т е л и с то раскачивались. — Попробуй сделать пике, — обратился Артур к Фенчер. — Что? Ее голос слышался очень четко, но словно бы издалека с того края широченной пустоты. Она говорила с взволнованным придыханием, и недоверчивым удивлением, и все это соединялось в ее голосе ясном, тихом, далеком, недоверчивом, удивленном, взволнованном. «Мы летим?» — сказала Фенчерыч. «А, это пустяки!» — отозвался Артур, «не д у м а я об этом. Попробуй сделать пике». «Пике?»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 потому что это был Лондон, а в Лондоне такие штуки не проходят. Артур не мог подхватить Фенчерч, потому что это был Лондон, и совсем неподалеку, строго говоря, в в с е м е с т а х п я т и д е т и шести милях отсюда, в городе Пизе, Галилей экспериментально доказал, что два падающих тела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 не могут построить так, чтобы Таня наклонилась на бок, то им с Фенчерч грозит смертельная опасность, а потому сразу же стал падать быстрее девушки. Эртур на лету поймал Фенчерч и крепко схватил ее за плечи. Получилось? и Прекрасно! Теперь они падали вместе, и все это было очень мило». И романтично, но не решал основную проблему, которая заключалась в том, что они падали, и земля не ждала, пока Артур покажет еще какой-нибудь фокус. Она двигалась на них со скоростью кургерского поезда. И Артур не мог подняться вместе с Фенчердж, и ему было нечем удержать ее. Он думал только о том, что они, очевидно, разовьются насмерть. И если он хочет, чтобы произошло что-нибудь менее очевидное, то должен сделать что-то уж совсем неочевидное. И тут он почувствовал себя, как рыба в воде. Он выпустил из рук плечи Фенчерч, оттолкнул ее, и когда она повернула к нему з а с т ы в ш е от ужаса лицо... с раскрытым от уизумления ртом. Мизинцем поддел ее мизинец, потянул ее вверх и, сам поднимаясь, неуклюже перевернулся в воздухе. «Черт!» — пыхтя и задыхаясь, проговорила сидящая на воздухе Фенчерч. Когда она пришла в себя, ночной полет был возобновлен. Чуть-чуть, не долетев до облаков, они остановились и начали разбираться, куда их, собственно, занесло. Правда, на землю следовало смотреть только мельком, э, свысока, так сказать. Фенчерч а отважно пробовала сделать пике и обнаружила, что если правильно определить свое положение относительно направления ветра, то получалось совершенно замечательно. даже с небольшим пируэтом в конце и мерком вниз, от которого у нее задралось платье. На этом месте читателям, которых больше и н т е р е с у ю т похождение Марвина и Форда-префекта, лучше перейти к следующим главам, потому что терпение Артура истощилось, и он помог ей снять платье.